Глава 3. Усталость настигла меня где-то через час после рассвета. Не в силах больше сделать ни шага, остановилась на маленькой полянке и, выбрав себе пристанищем высокую ель с широкими лапами, решила забраться под одну из ветвей и немного отдохнуть, а заодно поесть. Под лапой было уютно. На толстый слой старой жёлтой хвои бросила куртку и села поджав ноги. Из котомки достала припасы. Еда была простой, но сытной, и что самое главное, была завёрнута в обработанные магией тряпицы. Это постаралась Стефа. Даже представить себе не могу, сколько кормильца пришлось отдать денег, чтобы бытовой мак влил свои силы в эту ткань. Но итог был просто отличным. И полагаю, даже спустя несколько дней продукты будут как свежие, хотя сильно сомневаюсь, что я не съем всё это в ближайшее время. Перекусив ломтем серого крестьянского хлеба, который обычно пекли простолюдины и продавали на рынке перед въездом в город, с куском твёрдого сыра, запила всё простой водой, после чего сложила остатки в котомку и свернулась клубком, подложив под голову собственную шапку. Здесь было очень уютно. Полагаю, лёжа на куртке, я была намного счастливее, чем находясь в богатых покоях в доме своего мужа. На миг стало интересно, что он будет делать, когда придёт в себя, но больше всего меня интересовал брат. Мысли воли и неволи возвращались к Фрэнсису, но я упрямо гнала их прочь, решив, что будет лучше просто считать про себя, да что угодно. цифры, лошадей и растений, которые некогда использовала для приготовления зелий. Впрочем, усталость сказалась, и я уснула прежде, чем успела досчитать до 10. Когда открыла глаза и выбралась из-под защиты дерева, оказалось, что проспала я достаточно долго. Хмыкнув, умылась, потратив часть питьевой воды, и снова снарядилась в путь. По моим подсчётам, До ближайшего поселения, где я могла купить себе провизии и наполнить флягу из колодца, оставалось несколько часов пути. Деревни, даже лесные, всё же старались держаться ближе к городу, так как там была гвардия и солдаты, которые при случае могли прийти на помощь. Но вот дальше на север вдоль тракта будут редкие деревушки. Это я знала, так как успела предварительно изучить карту. И вот теперь шла, ориентируясь на память. Тропинка ещё долго петляла, уводя меня то вглубь леса, то к высокому обрыву, внизу которого текла горная река. Впрочем, она меня интересовала пока мало. Вода у меня ещё была, а тратить ману, резерв, который и так истощила за прошлую ночь, не хотелось. Мало ли что произойдёт в пути? Я должна быть уверена в том, что при опасности смогу спастись. Да и стоило дать магии восстановиться, время, проведённое в магических оковах, подточило мои силы. К северному тракту вышло спустя пару часов блуждания по лесу. Первого же взгляда хватило на то, чтобы оценить дорогу. Сразу бросилось в глаза, что дорога крайне неухожена. А ещё было заметно, что её использовали ещё реже, чем я только могла предположить, и всё же идти по ней было значительно легче и, что самое главное, быстрее. Я прошла ещё с нескольких миль. Ноги гудели, спину начало тянуть, и пришлось замедлить шаг. Зато ещё спустя некоторое время я начала замечать признаки приближающегося поселения. Сначала это был старый поломанный плетень тянущийся вдоль тракта. Местами он отсутствовал, местами из земли торчали огрызки былого заграждения, а затем он и вовсе пропал. Но не успела я миновать три поворота, как в взгляду открылось приятное зрелище. Передо мной появилось поле, а сразу за ним начиналась и деревня. Несколько крыш выдыхали в небо сизый дым, а слух порадовало мычание бурёнок из хлева. Почти сразу следом за коровой раздался заливистый лай собаки, и я почувствовала, как на губах расцветает улыбка. Дошла, не сбилась с пути, и что самое главное, деревня живая, не заброшенная. А значит, там я смогу купить еду и взять воды. Словно лошадь, почувствовавшая близость жилья и отдыха, я ускорила шаг, забыв о том, что ещё недавно плелась из последних сил. Но успела сделать лишь несколько шагов, как услышала шум, раздавшийся за спиной. Топот множества копыт и шелест колёс заставили меня остановиться и бросить взгляд назад. То, что я увидела, порадовало вдвойне. Кажется, Едва не подпрыгнула от радости. Абос. Да, чёрт побери, обос! С телегами всадниками, просто как подарок судьбы. Даже не думала, что так быстро встречу на тракте тех кто направляется в одну со мной сторону. Впрочем, это ещё стоило уточнить. Придержав шаг, медленно пошла вдоль обочины, то и дело бросая взгляд через плечо, словно опасаясь, что все эти всадники просто исчезнут, оказавшись лишь плодом моего воображения. Но нет, они стремительно приближались, и сердце в груди забилось, преисполненное надежды на удачу. Вот он, мой шанс. И как тут не поверить в провидение, которое привело меня именно в этот день, этот миг, сюда? Ведь, реши я идти дальше лесными тропами, петляя зайцем от надуманного пока преследования брата, вполне могла разминуться с этим обозом. А на Северном тракте подобное было действительно удачей. Посторонившись, замерла, глядя как мимо меня, даже не обратив внимания на фигурку у плетня, Проехали первые несколько всадников. Тот, что был ближе ко мне, оказался старым и явно был магом. В широкополой шляпе, в широком балахоне и с седой бородой он являл собой образец мудрости и силы, потаенной силы, не той, которой кичатся. Рядом с ним ехал темноволосый мужчина, лица которого разглядеть не успела, потому как уделила больше внимания жеребцу, на котором восседал последний. Очень уж хорош был конь, тонкий и быстрые ноги, мощный круп и грива, словно шёлк. На лбу пятно, заметное такое. Следом за двумя явными предводителями тянулись ряды верховых. И тут моя радость немного потускнела. Я напрасно таращила глаза, надеясь разглядеть приобозе женщин. Но нет, он протянулся мимо меня весь до последнего всадника, следовавшего за грохотавшими телегами ни одной женщины, вот просто ни одной. Обо состоял целиком из мужчин, большая часть которых были молоды, едва за 30. Нет, были и моложе, и старше, но среди обозных женщин я не обнаружила. Вот дьявол, выругалась тихо, вскинув голову, заметила, что первые всадники остановились дальше. Видимо, решили проситься на постой в деревне. Немудрено. что было принято такое решение. До следующей деревни было несколько дней пути. Так зачем упускать шанс сытно поесть горячей домашней еды и поспать в тепле? Хотя сомневаюсь, что на всех вздержных домах хватит места. Впрочем, хлеф и синавал ещё никто не отменял. Решившись, поправила лямки за спиной и ускорила шаг, раздумывая над тем, что же мне делать дальше. Тот факт, что обоз состоял из одних мужчин, Мне, признаюсь, не пришлось по душе, но я понимала, что не могу упустить такой шанс и отпустить во всяяси этот обоз, даже не попытавшись присоединиться к воинам. Надо будет ещё постараться, чтобы меня взяли. Я припустила вперёд, радуясь тому, что решила путешествовать под личиной мальчика. К тому времени, когда подбежала к самому большому домишке, увидела, что старик Мака, его черноволосый Очень к слову статный спутник разговаривают с здоровым мужичком, одетым в мешковатые одежды. Места найдём, только если слово чести дадите, что ваши люди девок наших трогать не станут. Услышала обрывок фразы, произнесённой, судя по всему, местным старостой. И дом, как я успела догадаться, принадлежал тоже ему. Я поручусь за каждого из своих людей. Последовал быстрый и уверенный ответ. Сделав еще несколько шагов вперед, вынырнула между спешившихся воинов, чтобы взглянуть на предводителя отряда. На меня покосились, но особо не успела никого заинтересовать. Видимо, солдаты решили, что я из этой деревни. Благо, одежда у меня была самая, что ни на есть простая, и взгляд не привлекала. А так, мальчишка и мальчишка. К тому же я по совету Стефы Чуток измазюк ал щёки и нос грязью, и теперь ещё больше походила на мальчика. Вряд ли кто-то станет рассматривать более внимательно подростка, проявляющего любопытство к военным. Оказавшись ближе к говорившим, навострила уши, стараясь услышать как можно больше, но ещё больше увидеть. Старик, стоявший молча рядом с черноволосым здоровяком, меня заинтересовал. От него веяло магией. Я даже смогла понять, какой. Старик был боевиком, не очень сильным, скорее середняк в своей специальности. Но для отряда воинов и такая помощь при схватке или в сражении будет не лишней. Перевела взгляд на Черноволосова. Сейчас смогла рассмотреть его более тщательно, а не мельком, как несколько минут назад. Говорил он уверенно, держал себя так, что сразу было заметно, военного с огромным опытом. Мужчина оказался очень высокий, наверное, на две головы выше меня, крепкий, с длинными ногами и очень сильными руками. Мышцы угадывались под тяжёлой военной курткой и наброшенным на широченны плечи плащом. Я бы не назвала его красивым, но он и не был лишён привлекательности. Черты правильные, глаза большие, как для мужчины, лицо скорее худощаво. отталкивала борода. Пусть и короткая, но я терпеть не могла растительность на лице мужчин. Впрочем, какое мне дело до того, носит он бороду или нет? Не целоваться же я с ним собираюсь. А вот попроситься в обоз это да. В целом, впечатление предводителя воинов оставил хорошее. Мне понравился его голос. Обычно обладатели подобных голосов представляли собой цельную личность. Были честны и склонны к излишней самооценке и имели завышенное чувство ответственности. А ещё, ещё он был человеком. Но тут я почувствовала какую-то странность, потому что в этом мужчине была талика магии, едва уловимая, похожая на гарах свечи, который уже и не горит, а скорее тлеет, так и его дар тлел. Это заставило призадуматься. Впрочем, размышляла я недолго. За то время, пока я рассматривала старика, мага и предводителя военного обоза, Черноволосый успел договориться о горячем ужине для своих людей и о ночлеге. Как и подозревала, большая часть были размещены по хлевам. Мага и старшего военного староста пригласил ночевать к себе. «Я предупрежу своих людей, чтобы не боялись», — проговорил глава деревеньки. «Но помните, что дали слово». На этот счёт можете не волноваться, отрезал военный. Он сказал это так, что даже я поверила. Было что-то в голосе у мужчины такого, что ему хотелось верить. Вот так сразу, даже не зная, кто он и кем является. Мы утром уедем, добавил старик Мак и вдруг обернулся. Я даже подалась назад, когда пристальный взгляд обратился ко мне. Сглотнула, ощутив, что Мак уловил мою силу. На его губах расцвела была улыбка. Но почти сразу он отвернулся, а я торопливо нырнула за спину одного из военных, неловко зацепила его руку и тотчас извинилась. "Ты что такой шуганный малец?" спросил меня солдат. Не ответив, попятилась назад, отвернувшись от говорившего и оставив его вопрос без ответа. Спишем всё на испуг. Через плетень перепрыгнула, не используя магию, зашла в седые лопухи. Оставшиеся неубранными, видимо, ещё с прошлого лета, и застыла, думая о том, как теперь попасть к этим людям. Было интересно, куда они направляются. Решила, что дождусь, пока солдаты устроятся на ночлег, а затем попробую подойти к их главному, попрошусь ехать с ними. Нет, даже идти, лишь бы взяли. С таким-то отрядом бравых военных будет намного безопаснее путешествовать. Если понадобится, предложу денег. Не то чтобы у меня было густо с финансами, но всё же что-то подсказывало мне, что этого черноволосого золотом не взять. Не похож он на человека, которого можно купить или соблазнить деньгами. Так что сначала буду давить на жалость. Придётся постараться, если хочу дальше ехать с этим отрядом. Плохо, конечно, что в нём одни мужчины, но сомневаюсь, что в ближайшее время по северному тракту Пройдёт ещё какой обоз, а самой идти опасно. Это сейчас в близости от столицы всё относительно спокойно. Да и маги в лесу поработали. Пока шла, ощущала воздействие на землю. Нежити там точно не было. Как есть, все успели успокоить. А вот дальше, дальше я не ожидала ничего хорошего. Северные земли ближе к границе, там, где на карте был обозначен последний оплот этого края, серый замок прослыли местами опасными, недобрыми, зато я была уверена, что так называемый братец не отправится искать меня в данном направлении. Да ему просто в голову не придёт, что я могу попытаться пересечь границу именно там, а значит, мне надо идти в эту сторону. И военный обоз, если поразмыслить, очень даже подходит для беглянки и защита, и компания Обернувшись, взглянула и отметила, как организованно и слажено работает этот отряд. Староста позвал кого-то из крестьян, и скоро двор перед его домом опустел. Солдаты разошлись по местам, отведённым им для ночлега, и только после этого я рискнула выбраться назад на дорогу. К этому времени над землёй начали сгущаться сумерки, решительно направившись к дому старосты, составила короткий план действий, заключавшийся в том, чтобы переговорить с Магом. Стоило сразу показаться ему на глаза, учитывая то, что он меня уже успел заметить, и, полагаю, оценить силу моего дара. Возможно, мне сейчас на руку был тот факт, что я порядком подрастратила свой резерв. Вряд ли я покажуй старому боевику опасный или слишком сильный. Подошла к двери, огляделась. Остатки отряда расформировались по дворам. До слуха доносились голоса, тревожный лай собак, ругавшихся незнакомцев и фырканье лошадей, довольных скромным отдыхом и предвкушавших простой ужин. Я решительно постучала в дверь и застыла в ожидании, понимая, что, возможно, проявляю некоторую наглость, но иначе было нельзя. На стук не открыли, и тогда я постучала ещё сильнее. Наверное, хозяин дома занимался размещением гостей, так что я приложила большей силы, чтобы меня услышали, и достигла нужного результата. Кто там? Дверь открылась, и моему взору явилось круглое женское лицо. Я, зачем-то произнесла в ответ: "Кто я?" Женщина увидела, что перед ней стоит молодой парнишка, и открыла дверь шире. В лицо пахнуло домашним хлебом, теплом, И от чего-то свежим молоком. Я поняла, что снова голодна. Сглотнув вязкий ком, добавила: "Я с обозом, знаю, что слугала, но иначе меня не пустят на порог. Мне нужен господин Мак". С обозом из-за плеча выглянул сам староста. Он был уже в возрасте и вблизи даже более дородный, чем издали. "Чёрт, я тебя не помню", не приметил, добавил он. "Так я в конце обоза был". произнесла нарочно, ломая голос, придавая ему более низких нот, хотя никто не спешил меня рассматривать излишне внимательно. Оруженосец я. А, -а, -а сознанием дела протянул староста и отошёл в сторону. Но «Ну, сходи. Господин капитан и мастер Мак ещё не успели расположиться. Я проскользнула внутрь. Лгать было неприятно, но как иначе увидеться с Магом? Жаль, что он был вместе с черноволосым. Тот, оказывается, капитан. Ну ничего, придумаю что-то. Главное сейчас добиться разговора, чтобы меня выслушали, а потом и приняли. Ступай прямо, а потом за светлой комнатой налево. Там твои господа, сообщила мне женщина, судя по возрасту и виду, супруга старосты. Поблагодарив обоих, быстро пошла в указанном направлении, чувствуя, что колени подрагивают. Очень уж я боялась отказа. Да и если подумать, с чего они захотят взять меня с собой, зачем им еще один род, мальчишка, от которого в сражении будет мало толку, все же боевым магом я не была. Но, велев себе мысленно настроиться на положительный лад, подошла к крепкой двери, за которой ощутила магию старика. Она витала в воздухе, словно аромат, и этот запах сейчас походил на запах металла. Я не успела поднять руку и постучать, когда услышала спокойное: "Ну, заходи, раз пришёл". Рука повисла в воздухе, в горле что-то сжалось, и я закашлялась прежде чем толкнуть дверь и бросить взгляд вглубь небольшой комнаты, выделенной добрыми хозяевами для нежданных гостей. Обстановка там была более чем скромна. Впрочем, я не заметила в доме излишеств и достатка, обычный дом может, чуть более просторный, чем другие, но статус старосты предполагал небольшие привилегии, хотя, на мой взгляд, они были более чем скромными. Впрочем, отвлеклась я ненадолго. Уже в следующий момент встретилась глазами и взглядом старика, который стоял, скрестив на груди длинные руки, и, что меня поразило более всего, на его плече сидел самый странный зверек на свете, ушастый, мелкий, с глазами, в которых жило пламя. Увидев меня, зверёк издал странный звук, больше похожий на клёкот, и перебежал с одного плеча мага на другой, после чего резво спрыгнул на дощатый пол из-за стылу моих ног, принюхиваясь. "А вот и он", проговорил старик. "Я ж говорил, его спутник, капитан". Отстёгивавши тяжёлый меч от пояса, и до этого момента стоявший ко мне спиной, быстро обернулся. Взгляд серых глаз скользнул по мне. Но прочитать эмоции на лице мужчины я не могла. "Да, ты говорил", согласился он. "Но ну и кто же ты?" спросил старик, как-то странно щуря глаза, в то время как его питомец обошёл вокруг меня и снова сел, таращи большие глаза и явно пытаясь что-то вынюхать в воздухе, занятный зверёк, хотя и опасного вида, несмотря на скромные размеры. Меня зовут Эрл. Проговорила я и поспешно прокашлялась, забыв о том, что стоило понизить голос, опомнившись, прокашлялась и уже ниже тоном повторила вышесказанное. Всё это очень мило, но что ты делаешь здесь, мальчик? В разговор вступил капитан. Я невольно дрогнула под пристальным взглядом серых глаз. Если от старика мага шло тепло и волны любопытства, то господину капитану я была совсем не интересна. Я пришёл поговорить, произнесла решительно. Говори, что хочешь, и иди домой к мамкам, мальчик. Капитан отвернулся и продолжил свои нехитрые манипуляции с оружием, в то время как Макс, сложив на груди длинные руки, опустил взгляд и посмотрел на своего питомца. Ушастый продолжал сидеть у моих ног и всё так же таращил зеньки, явно не намереваясь возвращаться на плечо хозяина. Ты из этой деревни? спросил старик, а затем, словно опомнившись, представился. Моё имя Маргель, мастер Маргель. А это, кивок в сторону капитана, потерявшего к нам интерес, капитан Гаррет. Что же привело тебя к нам? Я не отсюда, призналась честно, так как видел старик этот и без моих слов уже понял. Я направляюсь к границе и ищу обоз к которому можно было бы присоединиться. Хотела было сказать о том, что заплачу, но решила оставить этот аргумент на потом, если слова не помогут. Мы не берём с собой попутчиков, ответил, не оборачиваясь Гаррет. Я видела, как он сбросил на кровать походный мешок и принялся доставать из него метательные ножи. Знаю, что у военных какой-то безик на этой почве. Да, за мечом и другими подобными игрушками надо ухаживать, иначе в первом же бою можно поплатиться за лень. Я посмотрела, как длинные пальцы капитана ловко крутят ножики, прежде чем проверить лезвие на остроту. Гард положил несколько стальных игрушек в сторону, остальные вложил в широкий пояс и, свернув его, отложил в сторону. Детям не место на северной границе, добавил он спокойно. и по-прежнему не глядя на меня. «Но я давно не ребенок!» — возразила отчаянно. «А зачем ты идешь к границе?» — спросил Мака, и я перевела на него взор. «Хочу отправиться в Ривенделл и поступить в академию!» И опять же не солгала. «А что? В соседнее королевство больше дорог нет, кроме северного тракта!» Капитан так резко повернулся, что я подпрыгнула от неожиданности на месте. Что ты не договариваешь, мальчик? Серые глаза прошлись по моему лицу. Никто, находясь в здравом уме, не поедет по этой дороге. Но вы же поехали, резонно уточнила. Сравнил. Капитан покачал головой. Нет, мой тебе совет, парень, ступай назад, домой. Мне идти некуда. Я не собиралась сдаваться. У меня нет семьи, никого. И если вы не возьмёте меня с собой, тогда я буду ждать следующий обоз или пойду пешком, горит вздохнул и посмотрел на мага. А я вам могу пригодиться, не отчаивалась я. Я заметил, у вас нет в отряде лекаря, так могу пригодиться. Я разбираюсь в зельях и в травах, умею лечить. Практики большой не было, но знаю, что справлюсь. Целитель, значит. Маргель явно заинтересовался. И я снова обратила своё внимание на старого мага. "Да, и хочу учиться на факультете целительства. А что у нас в королевстве, значит, нет хороших академий?" изогнув седую бровь, спросил Маргель. "У нас преподавательский состав по данной специализации гораздо слабее, чем тот, который в Ривенделле", ответила я и осеклась. "Сладно говоришь", усмехнулся маг. Ты ведь парень не из простых, как мне кажется. Вот это промах. Надо было говорить попроще. А теперь придётся лгать ещё больше, чтобы извернуться от подозрений этих двоих. Мой отец был из благородных. Пока он был жив, я жил в его доме и получил воспитание и некоторое образование, произнесла спокойно. Да, меня на таком не подловить. У меня были учителя, в том числе и по магии. Твоя стихия воздух, Маргель не спрашивал, он констатировал факт. Вместо ответа просто кивнула. "И я так понимаю, раз ты имеешь дар к целительству, то твоя магия светлая?" Снова кивок. "Я вам пригожусь". Сделала ещё одну попытку. "Позвольте отправиться с вами и дайте возможность проявить себя". Невольно задумалась, прикидывая в уме, какие ещё доводы могу Приподнеси, чтобы показать свою значимость. Если у вас в обозе есть раненые или больные, я могу помочь. Заодно оцените мои способности. Капитан усмехнулся. В моём отряде нет больных и слабых. Я бы посоветовал тебе, парень, вернуться назад по тракту к городу и там попробовать счастья в южном направлении. Да и какой ты лекарь, если у тебя всё лицо испачкано в грязи? Уточнил он. Лекари о ним, знаешь ли, не такие. Маргел пожал плечами, а я мысленно взвыла, заорала и затопала ногами. «Нет, черт побери, они меня возьмут!» «Боюсь, мальчик, нам не по пути им», сказал старик, но, отказывая мне, взглянул как-то странно. Я даже перестала мысленно ругаться, ощутив, как вытянулось в ожидании лицо. Определенно, маг против меня ничего не имел, А вот этот черноволосый, что б ему. В дверь очень не вовремя постучали, и на ответ капитана в комнату вошёл хозяин дома. Староста бросил взгляд на меня, затем на своих гостей и чувствую, что-то заподозрил. Господин капитан, вашего оруженосца куда прикажете устроить? спросил староста, кивая на меня. На сеновале или отправить на чердак? Там тепло и нет мышей. У нас в доме, знаете ли, два кота. Жонка завела, и они кого перебил пламенную речь мужичка Гаррет, этого оруженосец. В меня едва не ткнули пальцем. Ах ты маленький мошенник, сейчас поймаю и так отхожу по заднице. Понимая, что оказалась пойманна на лжи, попятила из задом к выходу. Ждать, когда меня поймают и осуществит угрозу, не стало. Ещё не хватало, чтобы с меня стащили штаны и «Прости, прощай весь маскарад». Ловко развернувшись, бросилась вон из комнаты, пробежала мимо удивленной хозяйки дома и выскочила в дверь и прямо во двор, где уже раскинула свои темные крылья «Птица-ночь». «Вот черт!» — выругалась и поспешила по дороге. Пройдя несколько шагов, перепрыгнула через плетень и присела в зарослях лопуха, огромного и старого, словно сам мир. Спустя мгновение услышала шаги на крыльце и голоса. Где он? Сбежал, как пить дать. А не зачем было на мальчишку так орать? Я разобрала голос мага и господина Гаррета, пригнулась ещё ниже и от чего-то затаила дыхание. Эти двое немного потоптались на крыльце, звать меня не стали. А затем снова скрипнувшая дверь оповестила об уходе капитана и его мага. Ещё немного посидев в кустах, рискнула выбраться, только спустя несколько минут. Хмыкнула, глядя на погрузившееся в темноту ночи дома с жёлтыми глазами окон и вернулась на дорогу. Нет, я не передумала ехать с военным обозом. Наверное, не стоило мне убегать, но господин капитан от чего-то пугал меня. Слишком уж холодным был его взгляд. Казалось, этот мужчина напрочь лишён каких-либо эмоций. Ну и дура, обругала себя саму, пока шла мимо дома старосты. На дороге попался белый камень. Я поддела его носком сапога и пнула, что было силы. Камень пролетел над землёй и шмякнулся в кусты за ограду, исчезнув в темноте. После направилась прямиком к первому попавшемуся сараю, где намеревалась переночевать, решив, что где спят 10 солдат, там и мальчишке найдётся местечко. Право слово, не на улице же мне ночевать. Была бы поблизости ель на подобие той, что приютила меня в лесу. Я бы с радостью спряталась под её надёжными лапами, а так в сарае оказалось светло. Несколько солдат обозных уже успели рассёдлать своих коней и теперь устраивались на земле, набросав на неё порядком сена, а сверху пристроив одеяло. На меня посмотрели с удивлением. Один из военных спросил: "Ты кто? Да живу я здесь", ответила быстро. — Батя отправил спать сюда. В доме ваш капитан и его маг устроились, а меня вот насиновал. — Так ты старост и малец. Солдат постарше широко улыбнулся. — Так и есть, — кивнула я, сомневаясь в том, что кто-то станет проверять этот факт. Лгала уверенно, сделав самое честное лицо. Внутри от этого скребли кошки, но раз хочу выжить, то придется вертеться. А спать на улице не хотелось от слова «совсем». как им открывать правду. Нет, это не вариант. Капитан не хочет брать в обоз мальчишку, а уж девицу и подавно не возьмут. Оставят в деревне или, что того хуже, отправят назад в город, да под присмотром. Я успела зарыться в сене до того, как кто-то из дома старосты пришел кормить постояльцев. Уже засыпая в тепле и слушая соседку-корову с ее протяжным «Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Спина ныла, и даже бедная пятая точка от чего-то болела. Хотя вот это уже совсем было удивительно и непонятно. Мне требовалось отдохнуть, чтобы голова соображала должным образом. А ещё, что самое важное, нужно было постараться не проспать момент, когда военные соберутся покинуть деревню. Нет, проситься снова не стану. Мои аргументы никого не убедят. Капитан тот ещё кремень, Да и Мак оказался не таким милым, как на первый взгляд. Вот только будет им сюрприз. Надеюсь, что они заметят меня слишком поздно для того, чтобы возвращать назад. Перевернувшись на бок и уткнувшись лицом в ароматное сено, хранившее в себе запахи лета и цветов, наконец уснула и забылась, провалившись в темноту, лишённую сновидений. Хороша супруга, до сих пор всё болит. Пожаловался старый лорд Элройд за ужином кривя губы и всем своим видом выражая недовольство произошедшим. За столом, помимо господина Кизначе, находились его старшие сыновья и новоиспечённый родственник. Впрочем, Фрэнсис на старика лорда смотрел снисходительно, чувствуя раздражение и то ли к сожаление. от лица зрения поблескивавшей лысины свояка, приглажены были редкие волосонки от чего-то запротестовали и теперь вопреки укладке торчали вверх, делая лорда похожим на старого петуха. Только благодаря своей силе воли Голландер не смеялся, хотя зрелище было то ещё. "А я вас предупреждал, ми лорд", сказал Френсис и тут же встретил полный злобы взгляд, устремлённый в ответ. "Ой, Зло выплюнул казначей. Не помню, чтобы вы предупреждали меня о том, что эта девка дерётся как подзаборная шалава. Фрэнсис нахмурился. У Эрлин тяжёлый характер. Быстро ответил он, прямо глядя в блёклые глаза своего, но леди чиста и невинна, словно первый снег, так что не стоит вам ругать и поносить мою сестру. Я отдавал вам девицу, и только ваша вина. в том, что вы не смогли выполнить свой супружеский долг. Услышав слова молодого мага, лорд Элройд весь покраснел. Лицо его и без того адутловатое и непривлекательное, пошло уродливыми пятнами, выдавая злость мужчины. Невинна. Чёрт её знает, была ли эта девка невинной. Легается она, как обученная кобыла, Милорд, мы будем обсуждать характер Эрлин или всё же поговорим о том, что предпримем для её поисков? Спокойно и холодно спросил Фрэнсис. Что? Потянувшись было к кубку с вином, лорд Кизначей застыл, с протянутой рукой. За его спиной ожил лакей. Мгновением и в руку старика вставили кубок, после чего слуга исчез где-то в темноте, за спиной хозяина дома. Не обращая внимания на лакея, Элройд снова воззрился на говорившего. Вместе с ним на Френсиса уставились несколько пар глаз, сыновьями лорда, все такие же уродливые, под стать отцу. "Поисков", проговорил он. "Вы сказали поисков, ми лорд". Как-то подобные слова не понравились Голандеру. Более того, его насторожил ответ старика. "Я не собираюсь никого искать". Гневно высказался лорд казначей. Мне не нужна она в старости лет змея в постели. Товой гляди, отравит меня, а я ещё пожить хочу, знаете ли. Но начал было Фрэнсис. Вам-то теперь что, ми лорд? Старик пригубил вино, довольно крякнул и вытер блестящие губы рукавом дорогого сюртука. Она теперь моя жена, и на моём он хихикнул. Так сказать, о обеспечении и под моей ответственностью, а я вам говорю вот так, глядя в глаза. Что мне, тут он выразился грязный и витиевато. Такая женщина не нужна, как впрочем и я ей. Мы оба получили выгоду от этого брака. Вы место в совете, я какие нужны мне земли, которые принесла женитьба. Пройдёт годик другой, объявлю леди Эрлин мёртвой и подыщу себе другую девицу, более скромную и покладистую. А пока вполне хватит служанок, чтобы выполняли вместо моей супруги её обязанности. Знаете ли, в моём возрасте он сделал ещё один глоток, за время которого Фрэнсис с ненавистью смотрел на острый кодык, дёрнувшийся при глотке. В моём возрасте уже нет разницы, что и куда совать. Тут он даже позволил себе рассмеяться, и его сыновья поддержали шутку отца, закашляв неприятным смехом. А если Эрлин вернётся и попробует забрать своё наследство, холодно спросил Голландер, оборвав смех свояка и его отпрысков. Вы не успели консумировать брак, и если она останется невинна, Тогда я сделаю так, что она всё равно умрёт, заявил жёсткая Элройд. Поэтому, если девица не дура, она таковой мне при всех её пакостях не показалась, то она забудет дорогу сюда и о том, что когда-то была леди Элройд. Фрэнсис прищурил глаза, глядя на старика. Тот в свою очередь выдержал его взгляд, подобрался и вздвинул брови. Не вздумайте глупости городить, ми лорд, произнёс Дуэн. Я не позволю дважды обвести себя вокруг пальца. Если ваша леди, сестра, надумает вернуться, я выполню своё обещание. Но сам искать её не намерен. Сыновей у меня хватает, женщин, чтобы согреть ночами постель ещё больше. Зачем мне та, которая едва не отправила меня на тот свет? Фрэнсис вздохнул. Обсуждать что-то дальше не имело смысла. Он только успел подумать о том, что если бы Эрлин действительно хотел убить лорда Элроида, то сейчас он сидел бы на поминках, а не рядом с брюжащей старой жабой. И поэтому-то молодой Мак очень жалел о том, что у его сводной сестры оказалось слишком доброе сердце.